Глава сорок 49. Стоя в тайном кабинете герцогини Бьянки Капелла, агент Брюдер услышал тошнотворный звук падения чего-то тяжелого и вслед затемно нарастающий гул голосов в зале пятисот. Он кинулся к зарешёченному окошку и выглянул в него. На нарядном каменном полу лежала Брюдеру понадобилось несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Беременная администраторша музея присоединилась к нему около окна и тут же зажала рот рукой. Скорченная фигурка в окружении испуганных туристов повергла ее в немой ужас. Потом взгляд женщины медленно переместился на потолок зала 500, и у нее невольно вырвался мучительный стон. Вслед за ней Брюдер тоже поднял глаза на центральную потолочную панель. В центре занимающей ее картины зияла большая дыра. Он повернулся к администраторше. Как попасть наверх? В другом конце здания запыхавшиеся Ленгдон и Сиена сбежали с чердака и выскочили в дверь. В за считанные секунды Ленгдон отыскал маленькую нишу, хитро спрятанную за малиновой шторой. Он хорошо запомнил ее во время экскурсии по тайным ходам лестница герцога Афинского. Казалось, что крики и топот доносятся отовсюду. Они приближались, и Ленгден понимал, что времени у них в обрез. Он отдернул штору, и они с Сиеной проскользнули на маленькую лестничную площадку. Не обменявшись ни словом, они начали спускаться по каменной лесенке. Она состояла из пугающе узких ступеней с головокружительно крутыми поворотами. Чем дальше они шли, тем тесней становился проход. Ленгдон уже стало чудиться, что стены вот-вот его раздавят, но тут лестница кончилась. Слава богу. Беглецы очутились в крошечной коморке, и хотя выходом из нее служила одна из самых маленьких дверей на свете, увидеть ее было счастьем. Деревянная с железными клепками, высотой всего в метр с небольшим, она была заперта на тяжёлый железный засов, чтобы никто не мог проникнуть во дворец с другой стороны. "Я слышу уличный шум", сказала Сиена. Она еще не оправилась от потрясения. "Что там снаружи?" "Улица нинна", ответил Лэндон. Вспомнив запруженную людьми пешеходную улочку. Но там может быть полиция. Они нас не узнают. Они ищут блондинку и темноволосого мужчину. Ленгден удивленно посмотрел на нее. Но это как раз мы и Сиена покачала головой, и на ее лице отразилась печальная решимость. Я не хотела, чтобы вы увидели меня такой, Роберт. Но, к сожалению, в настоящее время я выгляжу именно так. Скинув руку, она запустила ей в себе волосы. Один рывок, и все они разом соскользнули. Лендгрен отпрянул, пораженный не столько тем, что Сиена носит парик, сколько ее изменившимся обликом. Сиена Брукс оказалась совершенно лысой. Ее голова была бледной и гладкой, точно у ракового пациента после химиотерапии добавка ко всему, она еще и больна. Знаю, знаю, сказала она. Долго рассказывать. Ну-ка, нагнитесь. Она подняла парик с явным намерением надеть его на Ленгдена. Она это серьезно?» Ленгден нерешительно наклонился, и Сиена наколобучила на него свой белокурый парик. Он еле налез на Лэнгдона, но Сиена поправила его как могла, потом отступила назад и окинула свою работу критическим взглядом. Не слишком удовлетворенная, она снова подошла к профессору, распустила ему галстук и повязала им его голову вместо платка, заодно укрепив и плохо сидящий парик. Затем Сиена принялась за себя, закатала штаны до колен и спустила носки до лодыжек. Когда она распрямилась, на ее губах играла ухмылка. Миловидная Сиена Брукс превратилась в скинхеда, поклонника панк-рока. Метаморфоза, которая произошла с бывшей участницей шекспировских постановок, была поразительна. "Помните", сказала она. "Человека на 90% узнают по языку тела. Так что двигайтесь как стареющий рокер". Стареющий, это пожалуй, подумал Лэндон. А вот насчет рокера не уверен. Не успела ничего возразить, как Сиена отодвинула засов на крошечной двери и распахнула ее Настиш. Потом пригнулась и выскочила на полную народу булыжную мостовую. Лэнгдон последовал за ней и выбрался на свет Божий почти что на четвереньках. Если не считать пары удивленных взглядов, которыми случайные прохожие наградили странную парочку, Вынырнувшую из крохотной дверцы в основании палаца Веке, их появление не вызвало ровно никакого ажиотажа. Через несколько секунд Ленгдон и Сиена уже шагали на восток, смешавшись с толпой. Продолжая расчесывать свои кровоточащие болячки человек в очках-плюмпари проталкивался сквозь толпу следом за Робертом Ленгдоном и Сиеной Брукс но на безопасном расстоянии от них. Несмотря на их ловкую маскировку, он заметил беглецов, как только те выскочили из крошечной двери на улицу Нинна и сразу же понял, кто они на самом деле. Всего через несколько кварталов он совсем запахался, в груди вспыхивала острая боль, мешая ему вдохнуть поглубже. Он чувствовал себя так, будто его ударили кулаком под ложечку скрепя зубами от боли, он вновь сосредоточил внимание на лендах дони сиены, стараясь не потерять их на людных улицах Лоренции.